16.29. Лететь пришлось не на окраину, а еще даже дальше, в поля. Репейник приземлился у какой-то фермы. И помимо места для стоянки, парни получили там за какие-то смешные деньги еще и горячее питание, довеском к которому шел нешуточный интерес со стороны хозяйской дочки. Ладно, хоть бдительная мамаша гоняла девицу в хвост и в гриву. Посему ни с кем из залетных наедине остаться то так и не удалось? ха ха серый, ну ты дал!» Зажал при нашем появлении чуть поддатый кабан. «Всех на уши поставил!» «Много шума из ничего!» Отмахнулся я, соскочил с ковра самолета на землю и уточнил. «Умники где?» Качан хрустнул костяшками пальцев и хмуро кивнул на опустившуюся к земле яхту. «В кубрике?» «Иди!» — разрешил ёж «Сам сверну!» Веревочная лестница я пренебрег и закинул себя на палубу крыльями ночи. Спустился по трапу и спросил. «Вы что тут мудрите?» Вышагивавший по тесному помещению от стены к стене Дарьян аж руками всплеснул. «Вернулся!» Притулившийся же к низенькому столику Волод даже не обернулся, продолжая что-то вычерчивать на листе бумаги с помощью странного на вид устройства. Вроде бы небесной астролябии. «Курс прокладываю», — пояснил он, не отрываясь от своего занятия. Выглядел аспирант невозмутимей некуда. А вот о Дарьяне того же сказать было никак нельзя. «Ну кто так делает, Серый?» – возмутился он. «Сказано же было в Южноморск не соваться!» «Мне шалый не указ!» Отмахнулся я и, сделав страшное лицо, взглядом указал на аспиранта. Книжник самую малой смутился, но на попятную не пошел и буркнул. «Из-за тебя и нам сюда тащиться пришлось!» «Так не тащились бы!» – фыркнул я. «Встретились бы в Черноводске!» Волод мотнул головой. «Нет, без тебя никак. Возвращаться через астрал будем, а вдвоем вести яхту слишком рискованно». «А чего именно через астрал?» – удивился я. «Не проще разве своим ходом долететь?» «Не проще», – вздохнул аспирант. «Ресурс накопительный, не бесконечный, Да и опыта у нас кот наплакал. За счет голой силы на рывках хорошо перемещаться, а не на длинной дистанции». «Но сюда-то вы как-то долетели?» – возразил я. Дарьян с довольным видом рассмеялся. Ха -ха -ха, а мы морем шли, напрямик!» «И то всю ночь плыть пришлось!» – отметил Волод. «Так, может, вверх по черной пойдем?» – предложил я. «Долго!» – возразил аспирант, вздохнул и привел железный аргумент. «Они ж пить начнут сразу, как только Южноморск покинем!» «С этим было не поспорить!» – я с обреченным вздохом спросил. «Ай, а точно слишком глубоко не нырнем?» «Не нырнем!» – уверил меня Волод. «А здесь вообще есть защитная формация?» «Парни магические возмущения подавить не сумеют!» «Ну ты чего, серый?» — уставился на меня Волод. «Как бы мы без защитной формации в астрал выбирались?» «Без нее репейник там бы сразу растворился!» «Ага», — поддакнул Дриан. «Корабль изначально для быстрых рейдов в астрал спроектирован. Только не для рейдов, а для переходов», — поправил книжник аспирант. «Чтобы незаметно прошмыгнуть по верхним слоям астрала и довести груз, не ввязываясь в бой». Я плюхнулся в Гамак и спросил, а какие вообще у вас планы на репейник? Дарьян пожал плечами. Продать всегда успеем, а пока решили место в Гаване арендовать, может возьмемся какие-нибудь грузы возить. Только придется сначала толком парусному делу вучиться. арканы полета освоить, с усмешкой добавил Волод. А то с высоты падать не только больно, но и смертельно. Мы с ним посмеялись. Дарьян поморщился. «Нет, у меня-то есть задумки. А вот как парни станут выкручиваться, даже не представляю. Летать далеко не все аспиранты умеют». «Задумки твои — это за счет приблудных духов в воздухе держаться?» — уточнил Волод и покачал головой. «Нет, не вариант. Только не в бою. Предлагаю скинуться и купить основу аркана левитации. А там либо мы с тобой его под каждого подгоним, либо на факультете тайных искусств с кем-нибудь столкуемся. Уж потянем как-нибудь». Книжник кивнул. «Обсудим» и уточнил. «Ты уже все?» «Да, можем взлетать, если накопитель полон». «Под завязку залили», — подтвердил Дарьян. Но незамедлительно оторваться от земли, конечно же, не вышло. Какое-то время ушло на окончательный расчет с хозяином фермы. Затем пришлось грузить в кубрик съестные припасы. А еще босики и деревенские подняли на борт четыре немаленьких бочонка с пивом. «Заморский светлый эль!» — с гордостью объявил Ёж. «У нас такого днем с огнем не сыщешь!» «Ха, ха ха порадуем конокрада, ага!» — хохотнул Кабан. «Уж он обрадуется, так обрадуется!» — проворчал в ответ Дарьян. «А чего ему за нас не порадоваться?» — фыркнул Качан. «Теперь он и сам больше зарабатывать станет!» «Но ты будто фургонщиков не знаешь!» — многозначительно бросил в ответ Вьюну. «Да ладно! Мы с конокрадом огонь и воду прошли! Вот увидишь! Забьемся на червонец!» «Хрена! Давай на бочонок Эля!» Но как бы ни был уверен Вюн в реакции огнича, осторожность взяла свое, и он покачал головой. Не, Эли-то святое! Вьюн махнул рукой. Черт с тобой, ставь червонец тогда! Дарьян и Волод в последний раз все проверили, и аспирант предупредил парней: Из трюма не ногой. Откинете крышку люка, разомкнете контур, и маскировка разом слетит. А если случится чего? «Если случится, сами справимся. От вас, пока аспирантами не станете, больше вреда в Астрале будет, нежели пользы». Кабан надулся. что серый книжник-аспиранты». «У них изначально склонность к белому аспекту была. А помимо этого, они магические возмущения прятать научились», — пояснил Волод. «К белому аспекту склонность», — Скривился Кабан. «Ну да, ну да». Я украдкой показал деревенскому увольню кулак, и тому хватило ума заткнуться. Волод поднялся по трапу на палубу, но тут же заглянул в люк и предупредил. «И колдовать во время перелета не вздумайте. Вообще никакую магию не используйте. Защита активная. Махом накопитель просадите». «Понял», — кивнул Качан. «Прослежу». «Да мы и сами не тупые», — фыркнул Кабан. «Чего непонятного-то?» «Эй, ну ты сегодня прям в ударе, дружище», — вздохнул Вьюн. «Ложись-ка ты лучше спать». Я прихватил свой саквояж, вслед за Волотом и Дарьяном поднялся на палубу и начал переодеваться в трико и майку. Книжник забрал у аспиранта один из двух листков с расчетами. Ушел в рулевую надстройку и вскоре крикнул оттуда. «Готов! Взлетаем!» – скомандовал аспирант и уселся со скрещенными ногами в центр выжженного на досках Пентакля. «Об угле подъема не забудь!» Репейник дрогнул, и земля начала медленно-медленно удаляться. Я восстановил в памяти последовательность служебных приказов, аргументов и второго колена атрибута, потянул из ядра небесную силу и начал вливать в защитный аркан энергию, не только соблюдая должную очередность, но и контролируя плавность переходов вкупе с общей интенсивностью силового потока. Нельзя сказать, будто за прошедший месяц довел это свое заклинание до совершенства, но оброс мускулами магической брони, не испытав ни боли, ни даже просто неприятных ощущений. Перетряхнуло меня лишь раз, когда выпростались из набухшего между лопатками горба крылья. «Ах, и снова великий могуч! К этому времени яхта поднялась примерно на полверсты. И Дарьян начал разворот, но с летучего корабля самую малость задрался. Волод раскинул руки в стороны, и выжженный на палубе Пентакль засветился бесцветным призрачным сиянием. А после еще и задымился». В один миг дрожь магических возмущений резко усилилась и вместе с тем сделалась какой-то уж очень частой-частой и от этого едва ощутимой. Полный вперед! Мысленно скомандовал Волод, и яхта стремительно набрала ход. Магические искажения странным образом слились друг с другом и друг друга погасили. Репейник в стремительном рывке влетел в распоровшую реальность прореху и понесся через астрал оставляя позади себя стремительно рассеивающиеся и гаснущие клубы небесной силы. Когда туда подтянутся приблудные духи или кто похуже, мы уже будем далеко. А сами не фоним, сами незаметны. Летим, как выразился Дарьян, по инерции. В Австралии не было воздуха, трения и земного притяжения. Не было ровным счетом ничего. Если не попадется по пути оазис или какая-нибудь совсем уж чудовищных размеров тварь, так и промчимся, не замедляясь до точки выхода. Я внимательно оглядел раскинувшуюся со всех сторон серость, не забыв при этом посмотреть вверх и вниз. Затем перешел на другой борт, но и там все оказалось спокойно. Высунулся из настройки, обросший костяной с кровавыми прожилками броней Дарьян. Спросил мысленно. «Ну как?» «Тишина!» — ответил я и ухмыльнулся собственной шутки. Волод так и остался сидеть в центре Пентакля со смеженными веками. На какое-то время он буквально окаменел, ловя малейшее отклонение от проложенного им к черноводску курса. Затем расслабленно выдохнул и успокоил нас. «Порядок!» Впрочем, место своего он не покинул, да и мы слишком уж расслабляться не стали. «Острал же! Мало ли на кого тут нарвемся!» «Долго лететь?» — поинтересовался я. «Раньше, чем прилетим, не прилетим!» Буркнул Волод и вновь сосредоточился на контроле курса. Ну а мне, как обычно, в безбрежной серости верхних слоев астрала сделалось не по себе. Стоять молча было просто не невмоготу, и я обратился к Дарьяну. «Доски скоро менять придется». Книжник присмотрелся к легонько курившимся дымом линиям пятиконечной звезды, пожал плечами и сказал... «Если продолжим через астрал мотаться, придется основы зачарованной стали устанавливать. А нет, пусть новый владелец разбирается». Он огляделся и предложил. «Давай-ка пройдемся». Дарьяна двинулся в одну сторону, я пошел в противоположном направлении. Встретились раз и другой, так вновь никого и не заметив. Тогда книжник встал на носу, а я взялся наблюдать за безбрежной серостью с кормы. И пусть сегодняшний визит в астрал проходил несказанно спокойнее наших суматошных охот за приблудными духами, один черт на сердце было неспокойно. Шею давил призрачный ошейник. Его короткие шипы торчали из магической плоти. Но это доставляло лишь легкое неудобство. Польза же от случайным образом прожженного кольцевого меридиана с лихвой перекрывала сей незначительный дискомфорт. За этот месяц удалось самым серьезным образом развить свой навык маскировки. Но если не брать в расчет самого первого визита в астрал, так надолго задерживаться в беспредельной серости мне до сих пор еще не доводилось. Поэтому я как-то особенно и не удивился даже, заметив крылатые силуэты, в догонку за нами демонических отродий. Снова те кровавые твари учуили демоническую метку. Вот же черт! «Расстояние скорости в астрале были обманчивы некуда. Но я пригляделся еще, что репейник движется лишь чуть медленнее преследователей. И те настигнут нас, самое меньшее, изрядно вымотавшимися. Их пятеро настроя. Не самый прошивый расклад, если там и вправду одни только отродья, и нет никого из высших демонов. «У нас хвост!» — мысленно объявил я, и тотчас прибежал Дарьян. «Ого!» Охнул он и куда-то умчался. Почти сразу вернулся и принес бочонок жидким алхимическим пламенем. «Бедный, один напоследок от щедрот своих отвалил», — пояснил он мне. «А эта гадость даже в Астрале горит». «Долго нам еще? спросил я. «Волод, говорит, почти на месте». Уверил меня Дарьян и поёжился. «Ну и твари! Хорошо бы от них удрать!» «Твари, как твари!» — мысленно буркнул я. «Дохнут, как и все прочие». Сталкивался уже с такими. «В прошлый раз от двух отбился», — сказал я. «Может, парней выпустим?» – предложил книжник. «Чтобы еще какая пакость на них навелась и яхту перехватила?» «А, ну да». Дарьян кивнул и взялся укреплять свою магическую броню. Из той начали выпрастываться и тут же втягиваться обратно костяные тернии с кровавыми иглами-крючками. «Я постоял-постоял, а затем подхватил бочонок и приготовился выбросить его за борт. Рано!» – сполошился книжник. «В Астрале его на расстоянии не достать. В самый последний момент взрывать придется». «Если в самый последний момент, то и сами полыхнем. Да и не совсем уж они тупые. различаться в разные стороны. А подрывать как? Мне духа призвать?» Ха, «Сам взорвется. Астрал же!» — рассмеялся я. «Как за пределы защитной формации вылетит, так и начнет распадаться». Дарьян задумался ненадолго, затем кивнул. «Бросай!» Бочонок полетел за борт и начал стремительно удаляться, столь же стремительно разрушаясь под напором беспредельной серости. Миг, из за кормой огненным облаком вспухло бирюзовое пламя. Рвануло на загляденье. И пусть никого из преследователей не зацепило и даже не оглушило, всем пришлось разлетаться в разные стороны и огибать очень уж неохотно гаснувший огонь. Чуток подстали. «Я за парнями!» Но только Дарьян сдвинулся с места, как нас мысленно окликнул Волод. «Выходим!» Вновь разбежались во все стороны волны магического возмущения. Корпус яхты явственно завибрировал, и мы начали резко замедляться. Мы, но не демонические отродья. Не желая упускать добычу, те еще больше ускорились. В миг настигли летучий корабль и разделились. Двое нырнули вниз, трое взмыли к макушкам мачт. «Эти мои!» Крикнул Дарьян и встретил парочку снизившихся крылатых тварей длинными побегами костяных терней. Кровавые колючки пробили силовые щиты от руки. И хоть те в один миг разорвали магические путы, эта мимолетная заминка не дала им настигнуть яхту. Отстали! Палуба заходила под ногами ходуном, но качка не помешала мне взмахнуть над головой огненным цепом. Чужая воля перехватила атакующие чары и заставила их полыхнуть раньше времени. Но именно эта фиолетово-черная завеса и помешала рухнувшим сверху крылатым отродьям заметить общую тенето. И пусть их когти легко совладали с магической сетью. Вплетенная в ее фиолетовые жилы чернота оказалась достаточно стойкой, чтобы притормозить парочку преследователей, и те промахнулись мимо палубы. Настиг яхту лишь один из обитателей «Астрала». Миг спустя в спину ударной волной шибанула до предела уплотнившейся серость, и меня ощутимо качнуло. А Дарьяна и вовсе вышвырнула за борт. Ладно, хоть еще магические терни его брони оплели такелаж костяными отростками и затянули книжника обратно. Цепи крючья. В голову устремили сразу два атакующих аркана, но я перехватил их парой кровавых рук еще даже раньше, чем меня прикрыли чернильные со щитов. Прежде магические конечности непременно разлетелись бы гнилыми брызгами. Ну а теперь при ударе от черных когтей разве что искры полетели. Удержал! Я тут же сотворил вторую пару кровавых рук и выстрелил ими в демоническое отрудие. Первый кулак взорвался при ударе о чужой барьер. Второй же легко вспорол преграду вовремя притянутым ампутационным ножом. И пусть привязанный к духу артефакт тотчас вышибло из пальцев, Мне удалось дотянуться до порождения Астрала и вцепиться ему в шею. И снова держу. Ладонь разошлась пастью. Сотни острейших клыков впились в демоническую плоть. Но прежде чем удалось отравить крылатое отродье порчей, под ногами подпрыгнула палуба и завибрировало само пространство. Порождение Астрала развеяло свои кровавые цепи. Взмахнула крыльями и рывком взмыла с палубы, желая остаться в родной стихии. Но не тут-то было. Проявилась и натянулась фиолетово-черная жила моей магической конечности. Она притормозила птицеголовую тварь и позволила Дарьяну оплести ту своими терниями. И не сорвалась. Яхта вывалилась в реальность, а следом, будто загарпуненную рыбину, выдернула и крылатая трудья. «Теперь не уйдет!»